Глава десятая. Даже понимая, что это помещение временное, пятеро организаторов организовали себе комфортное времяпрепровождение. Небольшой зал, похожий на частный кинотеатр с своими диванчиками перед огромным экраном, на который транслировалась арена с нескольких ракурсов, пять возлежащих на диванах фигур в белоснежных костюмах и золотых масках животных, а перед ними по небольшому столику, на которых стояли кувшины с вином и тарелки с закусками. Ну, чисто богами себя чувствовали, не меньше. Мужик, который провел меня к этим богам, почтительно поклонился, не мне, и ушел, закрыв за мной двери. А я остался стоять, разглядывая тех, кто организовал все эти смертельные игрища. Здесь был лев, змея, слон, кит и крокодил. При этом змеей, как я и услышал по микрофону на арене, Являлась женщина, хотя тоже предпочла быть одетой в брючный белый костюм, а не платье. Видимо, для поддержания образа организатора. На груди у всех висели кулоны, как и полагалось, а на запястье, как я успел заметить, пока слон потянулся за кувшином и бокалом, снова была такая же татуировка, которую я раньше видел и у гипопотама и у этого императорского оберполицмейстера, внутренней охраны Феодосия Викторовича Нюхачева. Значит, это явная принадлежность не к клану, а к стихии. К запретной в империи стихии метаморфоз. И что, неужели никто не замечал? Или не обращал внимания, хотя изогнутые лепестки не привлекали к себе внимания и не говорили «Смотрите все, я могу обращаться в зверя». С другой стороны, насколько я понял, эти люди имели вес в обществе и без масок. А таким вопросы... А что означает эта татуировка и почему она есть не только у вас, не позадаешь себе дороже. Да и всегда можно сказать, что рисунок красивый, вот и сделали. Меня другое интересует. Это действительно просто рисунок или он дает какие-то бонусы носителю? Я такое встречал в паре миров, пока работал по заказам. Специальными чернилами вбивался определенный рисунок, а потом запечатывался магией, и в случае необходимости Владелец активировал его, приобретая защиту, физическую силу или еще какие-то полезные вещи, у кого какие запросы. «Почему алтарь на тебе не сработал?» со злым шипением спросила змея почему-то у меня. «Я пожал плечами. Я откуда знаю? Это был алтарь. А что он делает? Вы хотели принести меня в жертву?» Да, образ наивного идиота как нельзя лучше подходил к симпатичной мордашке Марка Вронского. Особенно если вот так. Глаза чуть пошире раскрыть восхищение внешностью женщины, ладно, фигурой и пошивом костюма побольше и быть простым как табурет. Курс третий обучение мастера умение мимикрировать под заданный психологический портрет. Как и остальные предметы, этот я сдал на великолепно. От идиота и простака не ожидают многого, от симпатичного тем более. У нас в голове у всех на инстинктах зашито, что красивые Не представляет опасности. Наоборот, ему можно доверять и поворачиваться спиной. От глупого не ожидают подлости, считая себя умнее. Манипуляции идут проще и топорнее. А информацию сливают намного больше. Удобно. Да, такое не пройдет с тварями разлома. Им, в принципе, посрать на то, как ты выглядишь. Тебя оценивают на съедобность. На камне они, разумеется, не нападают, а вот, чувствуя кровь и плоть, вполне. Опасность, не дадут ли им обратного ответа. Твари это те же животные и очень сильно подчинены иерархии. Те же адские ни в жизнь не нападут на ту же мантикору, только защищаться станут. И объем, хватит ли пожрать, или придется потом еще охотиться. Поэтому момент внешности прокатывал только с людьми, потому что вне зависимости от миров каждый человек имеет рептильный мозг, а там заложено. Одно и то же. Темнота – это плохо, свет – это хорошо, красивое – это хорошо, некрасивое – плохо. И вне зависимости от индивидуальных предпочтений, чем лицо симметричнее, тем больше в нем красоты. Простая психология для чайников, которая прокатила с этими опытными богами. И в отличие от них я спокойно считывал все эмоции, даже не видя лиц. Слон, который, приподняв маску, пил вино из бокала, был равнодушен ко всему. По его жестам расположению тела на диване становилось ясно, что арена и бои для него — такое же привычное дело, как фильм посмотреть. Это не вызывает ажиотажа, ему просто все равно. Почему он здесь? А почему бы и нет? Для него это место и компания не лучше и не хуже остальных. Кит тоже не нервничал, но уже по другой причине. Ему нравились бои. А вот разговоры со мной он считал бесполезной тратой времени, поэтому этот мужчина не повернулся ко мне, а, взяв пульт, принялся отматывать видео на экране, решив пересмотреть какие-то моменты. Крокодил чего-то ждал. Его якобы вальяжная и расслабленная поза лично мне выдавала напряжение. Чуть сильнее побелевшие пальцы, сжимающие тонкое стекло бокалы, перекрещенные в щиколотках ноги, показывающие, что еще секунды он готов вскочить, Но это не была агрессия, это больше походило на готовность вмешаться во что-то, что, как он подозревал, может произойти. И смотрел крокодил не на меня, даже не видя направления его глаз под маской, а глазницы были закрыты тем же пластиком, что и в моей до апгрейда. Я чувствовал, что крокодил следил за львом. Змея шипела вокруг меня и едва слышно материлась. Не в силах усидеть на месте, женщина не ответила мне на вопросы и просто шагала из угла в угол, опустив голову и что-то то ли рассчитывая, то ли проговаривая. Приложив небольшое усилие, я смог расслышать, что змея готовилась к разговору перед кем-то, отчитывалась за прошедшую неудачу в эксперименте. То есть я эксперимент, а вот лев встал со своего места, подходя ближе, наклоняя голову в разные стороны, словно рассматривая меня с разных ракурсов, а потом расплылся в улыбке. Ее было слышно в голосе. «Гепард, ты был великолепен! Этот бой — просто какое-то безумие!» Интересно, а фальш радости слышал только я со своим обостренным слухом, или остальные тоже это почувствовали? «Так жить хочется», — просто ответил я, прикидывая, подбирается ли лев с радушно раскинутыми руками, чтобы обнять или чтобы поближе подойти, усыпив мою бдительность и задушить голыми руками. — Это понятно, конечно, но мы все в восторге, — продолжил лить лезть царь зверей, и вот эту ложь услышала даже бормочущая на другом конце зала змея, зашипев что-то нелицеприятное. Но лев сделал вид, что ничего не заметил. — Алтарь — это волшебный камень, который дает э, э, силу. Мы щедро награждаем тех, кто прошел наши испытания и смог нас порадовать. Мужчина пытался выкрутиться, продолжая изображать радушного хозяина. «Но раз эта награда не сработала, то позволь тебя порадовать вот этим». И из внутреннего кармана пиджака Лев достал золотую банковскую карточку, подавая ее мне. Никаких подвохов, просто золотая карточка, поэтому я ее взял, покрутив в руках. Обычная, стандартная, без имени пользователя, но со всеми полагающимися чипами для использования. Тут твой выигрыш в денежном эквиваленте, сумма более чем достойная. А сейчас я считаю, что ты выполнил наш договор и предлагаю его расторгнуть. Подскочивший с места крокодил подал в вытянутую руку льва два листика бумаги, скрепленных степлером, а тот передал уже мне. Я быстро прочитал по диагонали, что это такое когда-то подписал Вронский. Оказывается, бойцы на арене заключали договор найма в котором обязались выполнить испытание и понимали, что могут пострадать или погибнуть при выполнении. В случае гибели деньги они не получали, если увечья не позволяли проходить испытание дальше часть суммы, а вот при выиграв получали восьмизначную сумму в денежном эквиваленте, либо, какой интересный ход, замену в магическом плане. При этом, если выбиралась магия, денег уже не давали. Все составлено юридически, с такими формулировками, что я просто восхитился. Такая большая подвешенная морковка, что ослы не видели длину веревки, на которой она висела. А эти звери молодцы. Что такое бои? Любые, подпольные или нет? Это не просто драка между двумя и более сторонами. Их устраивают, потому что кто-то хочет на это смотреть. А если хочет, то и готов заплатить просто за саму возможность. Но ведь бои — это еще и азарт а там, где азарт, всегда есть деньги, ставки на победителя, на время, сколько продержится, на количество увечий, на количество конечностей, которые останутся после боя. Было бы желание и деньги, а предмет ставок найдется. То есть с таким договором организаторы не рисковали деньгами или возможными юридическими проблемами. Все очень просто. Магия в этом мире решает все, количество и уровень дара играет огромную роль. Поэтому пацаны, такие же, как Марк Вронский, вступали в эту смертельную игру буквально ценой в жизнь, стремясь выиграть эту же жизнь, но в лучших условиях. И дело не в деньгах. Скорее всего, деньги, даже если кто-то оказывался на моем месте, не выбирал никто, только магию. А дальше? Дальше их заставляли пройти адаптацию. Я вспомнил, где еще видел похожий черный камень у себя в руках буквально несколько часов назад когда держал небольшую фигурку, изображающую гепарда. Значит, существует какой-то особый минерал, помогающий раскрыть в себе магию слияния с питомцем. И мне его так вовремя подкинул Фокс, оставив в дураках организаторов подпольных боев. — Ты храбро сражался, и теперь твой договор выполнен. Претензий же нет? Лев протягивал мне ручку, и я на секунду обдумал дальнейший ход. Не подпишу, и что дальше? На арену меня больше не выпустят. Если это некий эксперимент, то я доказал свою несостоятельность в качестве подопытного кролика. Рассказывать мне правду никто не будет, то есть, как источник информации, бои мне бесполезны. Если буду сопротивляться, то ничего им не мешает просто меня пристрелить и сделать вид, что так оно и было. Искать меня никто не будет, только многие, уверен, порадуются». Сейчас же мне предлагают деньги, и обо всем забыть. Соглашение о неразглашении всего происходящего тоже было прописано в договоре. И кроме этого все магически закреплено. Мирный выход, скажем так. Нет, конечно, жалко, магии не получилось взять, но... Что делать, значит, мне не везет. Я горестно вздохнул и подписал договор, передавая его обратно Льву. Перед уходом тебе стоит зайти к лесе для медицинского осмотра, пожал мне руку крокодил и ушел на свое место, потеряв ко мне весь интерес. Хорошо, спасибо, кивнул я и убрал золотую банковскую карточку в карман штанов. Лев руки жать не стал, просто кивнул на прощание, и я ушел, поняв, что разговор закончен. Около двери торчал мужик, который привел меня сюда. Мне сказали, надо к лесе сходить, пояснил я дальнейшие действия, и мужик пошел вперед, показывая дорогу. Через несколько минут я оказался в обычном медицинском кабинете, и если бы не был уверен, что место для боев другое, то создалось бы впечатление, что я снова оказался там же, где лисичка меня приводила в себя перед разговором с гипопотамом «О, опять ты!» — вроде бы искренне обрадовалась мне рыжая девушка в белом халатике медсестры. И даже длинные рукава не смогли скрыть моего внимательного взгляда на запястье. Лепестков татуировки не было. Значит, просто вынужденная работать в условиях масочности и скрытия личности девушка самообряд слияния не проходила, и лисой становиться не может. Я крайне разочарован, что последний раз. Мое поведение по сравнению с общением с организаторами сразу же поменялось с простого идиота на галантного кавалера. «Ты поразила мое сердце с первого взгляда, и оно обливается кровью при осознании, что это последний раз нашей встречи». Лиса засмеялась не зло, а так светло, пока подготовила инструменты для осмотра. «У тебя язык как помело. Раздевайся», — приказала она мне. Я вспомнил о метке мастера на плече, светить которую желания не имел. «Вот так сразу? Может, для начала куда-то сходим? Я теперь богатый человек». Так что я встал с кушетки, куда сел, как только пришел, и приобнял девушку за талию сверху вниз, смотря на пластиковые заслонки на глазницах маски. «Эй, руки убрал и давай на выход. Раз руки протянул, ноги не протянет. Давай, пошел». На пороге моментом появился тот же мужик и безапелляционно указал мне на дверь. «Ты меня все равно не узнаешь без маски». Почему-то грустно сказала лисичка и отвернулась, ничем иным больше не реагируя на мои слова и действия. И я пошел на выход, про себя усмехаясь. Нет, вот как раз теперь без маски я тебя и узнаю. Очень просто, по запаху. Запах человека можно прикрыть духами или химией, но полностью изменить его невозможно. Меня непочтительно вытолкнули из ангарной двери, и я на пару секунд ослеп от смены освещения. В коридорах был свет, а вот на улице царила ночь. За спиной щелкнул замок двери, показывая, что обратно не пропустят, хотя я вроде и не собирался. Судя по ощущениям, где-то была середина ночи, и мне стоило поторопиться вернуться в академию, чтобы успеть собраться на праздник. Поэтому для начала я закрыл глаза и прислушался, пытаясь уловить направление. На юго-востоке было более шумно, а значит город там. На противоположной стороне плескалась широкая река или море. Туда мне точно не надо. «Готов — Готов? — спросил я у пушатопорку Сампы. И, услышав рык, в ответ ухмыльнулся. А потом прыгнул вперед в облике гепарда, помчавшись в сторону трассы со скоростью хорошего автомобиля. И как раз до трассы сил и хватило. Не добежав десяток метров, я свалился в ближайшие кусты у дороги, задыхаясь. Не приходя в себя, «Слушай, почему так, а?» — спросил я у Пушистика. И тот материализовался у моего лица в образе котенка, укоризненно посмотрев мне в глаза. «Потому что гепард — это животное. Они спринтеры, а не марафонцы. Нельзя всегда бегать со скоростью в сто километров в час. Физически нельзя. Ты задохнешься, потому что на такой скорости количество кислорода ограничено» ну а магии компенсировать этот изъян предложил я вариант выхода сам ты изъян ты и так действуешь на своей силе и это энергия а не воздух не забывай готов подпустить к себе мага воздуха для проведения экспериментов вот давай без этого поморщившись я сел прислоняясь спиной к столбу фонаря который так удачно расположился в кустах и достал из кармана карточку не банковскую выданную львом а визитную, которую сунул мне крокодил на прощание, замаскировав все рукопожатием и отвлеченной фразой. На одной стороне белого картона было написано «Знакомым почерком «Хочешь узнать правду? Приходи завтра», а на другой адрес. И я помедлил несколько секунд, разглядывая улицу и номер дома. Это не могло быть совпадением. Или могло. Чтобы узнать некую правду, о чем именно? Крокодил, напряженно следящий за львом, отдал мне направление для поисков. Чертов адрес особняка, куда меня отправил Миша Осетин просто поприсутствовать на мероприятии. И завтра, это считаю уже сегодня, меня прямым текстом еще раз пригласили на день рождения компании, которая консервирует разломы. А теперь, кроме неясных мотивов Осетина, этот особняк связан еще и с подпольными боями, слияниями с питомцами и масками. «Кстати, маска!» Хмыкнув, я сдернул ее с себя, зашвырнув подальше в кусты, а вот кулон спрятал под футболку, решив, что он еще мне может пригодиться. И дышать без маски стало даже проще. Улыбаясь, я пошел к трассе, решив добраться до Академии менее затратным способом, зато известным — поймать попутку.